Глава 7. Шурик В мае Водокрещенск снова побелел и похорошел. Глаз было не оторвать от его благоухающей красоты. В цветущих яблоневых садах играл ветер. Он срывал лепестки с деревьев, влёк этот невесомый рой на улицу через заборы, чтобы рассыпать белым конфетти на мостовую, а потом незаметно скрести в кучки. Наступило лучшее в хомячьей жизни лето. Вместе с Надей Авоськин носился на велосипеде по улицам города, а в свободное время продолжал составлять карту подземного мира. Он уже неплохо разбирался в его закоулках. На карте появились и мышиная деревня, и множество входов в разные жилища, и даже брошенный кем-то красный пластмассовый утионок. Хомяк не мог дождаться, когда же вернется с гастролей артистическая крыса Щекотка. Дверца ее дома была постоянно заперта. Лето уже перевалило через свою июльскую макушку, но ночи еще оставались короткими, а дни — длинными и жаркими. Один такой день особенно запомнился Авоськину, потому что произошло подозрительное, по его мнению, событие. Точнее, состоялось подозрительное знакомство. Мама Вера с детьми и хомяком отправились в тот день на рынок. «Подходим, хозяюшки, пробуем, отдаю сегодня задёшево!» Продавцы так весело зазывали покупателей, что хомяку хотелось подбежать каждому попробовать аппетитный товар. Домашний сметанный сыр, творожная запеканка с золотистой корочкой, овощные ряды с изумрудными букетиками зелени, которую для большей свежести то дело опрыскивали водой. И россыпи свежей клубники, малины, смородины, крыжовника, брусники, горы зеленых, розовых, красных яблок, оранжевые кураги блестящего чернослива и туго набитые свежими плодами мешки на земле и катки, в которых замочены, засолены огурцы, мешки с горохом, бочки кислой капусты, Грибы сушеные и только что из леса. Ох, всего и не упомнишь. Хозяйственными бывают не только хомяки. Авоськину нравились рыночные шумы и запахи. Он не любил лишь ряды, где торговали мясом. Едва завидев прилавки с отрубленными свиными головами, хомяк спрятался поглубже в Надин карман. Но вскоре высунулся обратно и вовремя. Они как раз проходили мимо хлебных лавок. Там продавали не только хлеб всяческих форм и сортов. Круглые, кирпичиками, вытянутые, обсыпанные поджаристыми семечками, но также целые грозди, бубликов, баранок, сушек. «Мне бы эти запасы!» Хомяк проглотил слюнки. Воськин так засмотрелся на развешанные под самым потолком баранки, что не сразу признал стоявших у прилавка подризовых. Мать Мальвины разговаривала с продавщицей, а отец с дочкой ждали рядом. Вид у них был очень грустный, как будто они потеряли что-то важное, но пока не готовы были в этом признаться друг другу. Наконец, Лисановы плюс хомяк, он, как и положено, оставался в картонном рулончике в кармане у Нади, сделав все необходимые покупки, Вышли из здания рынка. У мамы Веры было несколько сумок, поэтому им пришлось встать в очередь на маршрутное такси. А Воськину надоело сидеть в кармане. Он незаметно вылез, забрался по рукаву на Наде на плечо и стал любоваться фонтаном, который недавно установили на рыночной площади. Тёма тоже заскучал. Не помогла даже только что купленная игрушка «Мышонок». Чтобы развлечь малыша, мама начала игру, которую они с Тёмой недавно изобрели. «Дай-ка я посмотрю тебе в глаза», — сказала она голосом черевовещательницы. «Ага, вижу твои мечты. Ты думаешь о том, какую постельку сделать мышонку?» «Да, он будет со мной спать», — подтвердил Тёма. «Ещё я думаю об одной игрушке, такой страшной-страшной. «Такой страшной, что ее никто у тебя не украдет», — раздался за спиной Лисановых мужской голос. Опернувшись, они увидели симпатичного и довольно опрятного бездомного с табличкой «Я голоден». Он сидел прямо на земле под запором. «Да», — доверительно сказал ему Тема, — «это дракон такой». Мама Вера вежливо кивнула незнакомцу и продолжила игру с сыном. «А теперь ты угадай, о чем я мечтаю. Ты мечтаешь поехать в детский мир». Люди на остановке заулыбались. «И еще ты мечтаешь вернуться на старую работу», — разошелся Тема. «И встретить хорошего человека». Мама Вера смутилась, а бездомный мужчина снова подал голос. «Хорошие люди на улице не валяются и даже не сидят». Наверное, себя он считал плохим. Мама Вера посмотрела на него, на этот раз пристально, прошептав, какое интеллигентное лицо. Она достала из пакета булку и яблоко. «Вот возьмите, только яблоко немытое». Пакет выскользнул из ее рук, остальные яблоки рассыпались. Мама Вера засмеялась своей неловкости, а бездомный заглянул в ее лучистые глаза И вдруг смутился. Он принялся благодарить ее, извиняться. Слово за слово кончилось тем, что прекрасная мама Вера предложила ему подработать грузчиком в ее цветочном магазине. «Обязательно приду», — горячо пообещал мужчина. А наблюдательный Авоськин заметил запонку с красивым камешком, блеснувшую из-под потертого рукава его куртки. Странный нищий. — Ой, а где мой хомяк? — испугалась Надя, когда они, наконец, уселись в маршрутку. — Господи, хомяк-то наш убежал! — разволновалась мама Вера, суетливая, переставляя пакеты у себя под ногами. Пассажиры маршрутки тоже задвигались, высматривая беглеца. — Да он на Наде сидит! — рассмеялся Тема. Так они и ехали домой с Авоськиным на плече. А бездомный мужчина, которого звали Шуриком, после того дня, на удивление, быстро вернулся к нормальной жизни. Почистился, причесался, приоделся, стал заходить к Лисановым на чаепитие. В погожие дни Надя любила лежать с книжкой на раскладушке в саду, а бабушка с мамой и Шуриком сидели тут же за столом под яблоней и пили чай. Неудивительно, что вскоре новые знакомые Лисановых оказался в курсе всех семейных дел. «Этот Кочерыгин, ограниченный человек, что за радость в деньгах, если ты не можешь ничем поделиться с другими?» — говорила ему мама Вера. «Была бы я такой богатой, приносила бы радость людям, построила бы пансионат для ветеранов, бассейн для детей, открыла бы в Водокрещенске библиотеку с компьютерными и театр, «Цирк, Третьяковскую галерею и метрополитен», — в шутку добавил Шурик. И оба засмеялись. «Верочка, может, он и собирается делиться, просто у него нет сейчас свободных средств. Легко сузить со стороны. Да, мы мечтатели», — вздохнула мама Вера, — «поэтому у нас капиталов нет и не будет». «Ну, почему же не соглашался Шурик?» «Мечтать полезно. Для начала надо представить себе вещи, которые хочешь заполучить, новую работу, большой дом и сфокусироваться на них, проработать картину до деталей. Они обязательно придут. Как будто по каталогу заказываешь», — заулыбалась мама Вера. «Точно», всерьез», — всерьез ответил Шурик. «И не надо бояться мечтать широко. Каждый рожден для счастья». Лисанова вежливо выслушали советы бывшего нищего, но не соглашались с ним. «Что-то происходит со счастьем в последнее время», — грустно заметила мама Вера. «Его теперь модно измерять. Не свое, так чужое. А ведь душа просит не только материального. Чего же ваша душа просит? Расскажите мне, пожалуйста. Особенных переживаний». Впечатлений, — смутилась мама Вера, — их тоже можно купить. Вот представьте, цветущий остров в океане, там даже сорняки изысканные. На острове дворец с тропическим садом, и в саду четыре бассейна на выбор, с водой речной, морской, разных температур. Лежаки прямо у воды под пальмами поставлены до чего приятно поболтать ногами в прохладь А потом можно гулять по саду, дышать ароматами, слушать журчание фонтанов, ручейков и пение райских птиц. Шурик так красочно описывал, что Лисановым на минуту показалось, будто они перенеслись в те чудесные края. «Это из какой сказки?» – заинтересовалась Надя, отрываясь от своей книжки. Смеясь, Шурик покачал головой. «Я рассказываю о настоящем острове. Ох, как же я хочу туда! Хоть одним глазком посмотреть не выдержала Надя. Неужели такое место на самом деле существует?» «Конечно, существует», — кивнул Шурик. «И однажды мы все туда поедем». Многозначительно посмотрев на притихшую маму Веру, он развел руками, мол, ну... Что, разве я не прав? Мечтайте о богатстве. Покровительственно подвел итог гость Лисановых. И это говорил человек, который недавно побирался у рынка. Но у Шурика и в самом деле скоро появились деньги. Он сообщил, что устроился еще на одну работу, кроме цветочного магазина, и вдобавок ночью подрабатывает сторожем. Бывший нищий начал приносить дорогие подарки, купил младшим Лисановым компьютер и детский спортивный комплекс, с ним было весело гулять по городу и ходить на рынок, то он напевал итальянские арии, то переспрашивал цену на картошку, сколько-сколько, и падал, будто бы в голодный обморок перед продавцом то шарахался от связки бананов на прилавке, точно в ней прятался огромный африканский паук, а дождавшись, пока дети перестанут визжать, говорил «Мне просто показалось». То на улице изображал калеку, автомобилисты терпеливо ждали, пока увечный переползет в зебру. И не верили глазам, когда он одним прыжком заскакивал на тротуар. Надя и Тёма, конечно, хохотали. «Шурик, ваши шутки...» «Не очень добрая», — журила его мама Вера, но сама не могла удержаться от улыбки. Давно она не чувствовала себя такой счастливой. У бездомного Шурика самоуверенности было побольше, чем у иных вполне благополучных граждан. И вдобавок к ужасу бабушки и неудовольствию Авоськина этот человек надумал ухаживать за мамой Верой, «Ты же сама всю жизнь меня учила, что нельзя вешать ярлыки на людей. Надо каждому дать шанс. Иногда достаточно протянуть руку, и человек снова встанет на ноги». Заспорила она с бабушкой приводила пример. «У нас в институте работал профессор, которого обманули при продаже квартиры. Он ночевал на улице. Если бы дальше родственники его не пожалели, остался бы бездомным». Не все рождаются с железными нервами и звериной хваткой, как у Кочерыгина. Обстоятельства бывают сильнее людей. А бабушка на это отвечала, что такой молодой, здоровый и неглупый мужчина, как Шурик, давно мог найти работу вместо того, чтобы сидеть под забором и сочинять небылицы про острова. «Ну, вот он ее и нашел», — парировала мама Вера, — «в моем магазине». И еще где-то. На это Любовь Леонидовна не знала, что сказать, и лишь недовольно поджимала губы. «Да», — сочувственно подумал Авоськин, «плохо быть бездомным. Я везучий, у меня есть домик». на его одолевали подозрения по поводу личности нового знакомого Лисановых. Когда в комнате никого не было, этот Шурик Звонил по своему мобильному телефону и со смехом рассказывал кому-то, что маскарад продолжается. Уж лучше бы он оказался настоящим, честным нищим. Как бы этот проходимец не украл Надина волшебное зеркальце, беспокоился хомяк. К счастью, Шурик совсем не обращал внимания на Авоськина. Даже не запомнил его имени. В живом уголке он замечал одного оттелла и здоровался с ним, называя «красавцем», умницы В попугае вновь проснулась тщеславие. При появлении Шурика он замирал в неожиданных эффектных позах и выдавал самые экзотические слова из своего лексикона. Системная интеграция, уникальные компетенции. Но улика возвращала его в реальность. «Отелло! Опять у тебя крышки кривые пошли!» глава восемь поход в гости по тумбураске нет ничего более постоянного чем временное начался новый учебный год ремонт в кабинете биологии все не заканчивался когда новый пол был наконец уложен директор школы полюбовалась на него и вдруг решила Что старые стены и потолок Портят теперь всю картину Надо бы и их привести в порядок Поэтому живой уголок Продолжал гостить у Лисановых Школьники вернулись с каникул Переполненные впечатлениями И захватывающими историями Которыми им не терпелось поделиться С друзьями и учителями Все подросли за лето Даже школьное крыльцо поначалу показалось им тесным. А ведь сколько народу собиралось тут во время праздников. Первые учебные дни тоже были праздничными, но постепенно сменились буднями. В Водокрещенск пришла осень с унылыми дождями. Вскоре стало еще холоднее, воздух сделался морозным и бодрящим. «Посвежела», — говорила про такую погоду Надина бабушка. И однажды вместо дождевых капель с неба полетели снежинки. Редкие, легкие. Они медленно кружили в воздухе, словно обладали крылышками. Не зря же их называют белыми мухами. Обычно эти белые мухи не встречаются с настоящими черными мухами. Но бывают даже... Поздней осенью Особенные моменты, когда вдруг Ненадолго будто бы Возвращается лето Оно словно приходит Попрощаться Не грустите, всего-то несколько Месяцев пройдет Я обязательно вернусь В такие часы стихает холодный Ветер, солнце становится Снова ласковым А заснувшие в оконных рамах Мухи взбадриваются и с вылетают на улицу. «Что, зима уже прошла?» — спросила одна такая черная муха. Она села на прогретый солнцем подоконник и принялась чистить крылышки. Но вдруг снова задул холодный ветер, солнце скрылось за серой тучей, и полетели белые мухи. «Посмотрите на чудачку!» — зашептались они. «Осень на дворе, а она разлеталась». Однако черную муху не так-то просто было смутить. «Ничего подобного. Погода вполне летняя и летная, а вы все сейчас растаете», — пообещала она, думая, что все это лишь капризы весны. Но белые мухи только посмеялись над ней, их становилось все больше, и они не таяли. «Э-э, действительно, холодновато что-то становится». Вяло согласилась черная муха, погорячилась я насчет лета, наверное, оно еще далеко. Ну и ладно тогда, я ушла. Спокойной всем ночи, то есть зимы. Зевая и еле перебирая лапками, она забралась в укромное место между деревянными оконными рамами, чтобы крепко проспать там до первого весеннего тепла. На улице шел снег с дождем, и все вокруг было серым. Зато Надин дождик от волшебного зеркальца оставался золотым. «Представляете, Мальвина сегодня помогла мне задачку решить», похвалилась она однажды. И похоже было, что прапрабабушкины зеркало принесло счастье не только Наде, но и всей семье Лисановых. Злодей черыгин Проиграл дело в суде, он сразу обратился с обжалованием в другой суд, более высокий, но защитники-смородинки во главе с Ангелиной Ивановной были готовы и к этому бою. В доме у Лисановых стало очень весело. Шурик без конца придумывал новые развлечения и тратил на Лисановых обе свои зарплаты, или сколько их там у него было. «Мы не можем принимать от вас такие щедрые подарки», махала руками смущенная бабушка. «Не имеем права», на что новый знакомый смеялся. «Это только чиновники не имеют права принимать подарки». Шурику очень нравилась гречневая каша, которую готовила бабушка. Любовь Леонидовна снимала горячую кастрюлю с плиты, обматывала газетами и старым пуховым платком, и забывала про нее на несколько часов. Потомившись под этими одежками, гречка делалась такой же нежной, пушистой и легкой, как бабушкин платок, и при этом оставалась теплой, даже если ее заливали холодным молоком. Бабушка осторожно приподнимала крышку, разопревшая, рассыпчатая гречка, к зернышку к зернышку, густо парила. Любовь Леонидовна подмахивала теплый парк к лицу, втягивала его носом и быстро закрывала кастрюлю. Но каша все-таки успевала еще раз вдохнуть ей в лицо. Подогрев тарелки, бабушка быстро раскладывала на них гречку и добавляла по кусочку сливочного масла. У Шурика сложился целый ритуал поедания этой каши. Он брал немного гречки кончиком ложки и медленно жевал – закатив глаза. «Мне очень нравится», — звучал знакомый уже всем приговор. «Вся ваша еда лучше, чем в самом дорогом ресторане». Польщенная Любовь Леонидовна неизменно строго отвечала на это. «Знаем мы ваши рестораны». А про себя бабушка усмехалась. Так она и поверила, что бывший нищий ходит по ресторанам. Хотя и сама-то последний раз была в ресторане много лет назад. Лисановы от всей души полюбили своего нового знакомого. Только Авоськин продолжал с подозрением следить за ним. Хомяк был готов приложить все силы, чтобы вывести этого странного шурика на чистую воду. Однажды ночью Авоськин услышал шум. Кто-то осторожно шарил по комнате. «Неужели грабитель?» Испугался он и выбрался из аквариума. Ожидая увидеть Шурика. Нет, это была Щекотка. А Воськин и забыл совсем, что крыса ходила в гости по тумбу Раски. Без предупреждения. «Вы вернулись!» — страшно обрадовался хомяк. «Как прошли гастроли!» Щекотка презрительно фыркнула. Она не была настроена на дружеские беседы. «Я вообще-то зашла на зеркальце взглянуть». — с вызовом сказала крыса. — На тумбочке ничего нет. — И где же оно? — а Авоськин не знал, что ответить. Разве его вина, что Надя теперь убирает зеркальце в другое место? Ему стало неловко. Он бы покраснел от стыда, да только хомяки не умеют краснеть, как люди. — Врун ты! — прошипела щекотка. — Мне с тобой больше не о чем разговаривать. И она исчезла. После ее ухода Авоськин... Не на шутку распереживался. Он не врун, он докажет. Утром хомяк проследил за Надей, когда она доставала свое зеркальце, и сразу начал собираться в путь. Умылся тщательно и обычного, взверошил хохолок. — Ты куда это намылился? — с подозрением спросила Улька. — К щекотке Хочу навестить ее, она вроде с гастролей вернулась. — Не нравится мне это. — Крыса тумбурашская, — вступил в разговор от Элла. Опять вы со своими мнениями, — оскалился Авоськин. — Почему я должен слушать вас? — Потому что у нас побольше жизненного опыта, — заметила Ужиха. Хомяк усмехнулся. — Тоже мне жизненный опыт. В конторе да на болоте. Что они могут понять, если никогда не вращались в артистических кругах? А вслух он сказал. — Я, между прочим, тоже не первый год на свете живу, ведь ему и впрямь шел уже второй год, и щекотка мне нравится, я ее обожаю. У нас с ней много общего. — Что же у вас общее? — насмешливо спросила улька Ну, мы дальние родственники, — прокрестил Авоськин, вылезая из аквариума, — потому что... «К одному отряду относимся». «К какому еще отряду?» «Да грызунов же!» Ангелина Ивановна на уроках рассказывала. «А мы, значит, не в твоем отряде?» Обиделись попугай и ужиха, но так и не дождались ответа. «Авоськин!» Обеспокоенная Улька повысила голос, заметив, что хомяк приготовился нырнуть в щель, нырнуть в щель за диваном. «Не ходи туда! Попадешь в беду!» со своей щекоткой. Или в подземелье кто-нибудь на тебя нападет. — Все сказали? — не оборачиваясь, отозвался стропсивый Авоськин и подумал. — Знали бы они, сколько раз я там бывал. — Мы будем волноваться, — сдалась Улька. — По электрическим кабелям хоть не ползай. — При виде чужаков беги! — крикнул вдогонку от Элла. — И помни главную заповедь Диггера. Перед тем, как залезть куда-то, «Надо подумать, как оттуда вылезти!» Но хомяк уже не слушал их. Он бежал по тоннелю. Путь был неблизкий. Наконец, переведя дух, Авоськин нетерпеливо постучал в заветную резную дверцу, на которой ему был знаком каждый узор. «Ты почему без приглашения?» недо гостеприимно спросила щекотка просунув морду в щель так по тумбурасскому обычаю разолуббался хомяк ах вот она что тогда это тоже по тумбураски и крыса захлопнула дверь прямо перед его носом ошеломленный авоськин потоптался на месте размышляя здесь явно какое то недоразумение щекотка даже не поинтересовалась Зачем он пришел? Надо попытать счастье еще раз. Но дверь снова приоткрылась и без его стука. «Зеркальце принес?» — прищурилась крыса. «Нет», — виновато опустил голову Овоськин. «Но я про него не выдумывал. Честное слово, просто Надя теперь кладет его под подушку». «Щекотка, с кем ты там шепчешься?» — спросили за спиной у крысы. — Да так, ни с кем, босс. — Кузен на минутку заскочил, — неохотно ответила она. — Покажи ко мне своего кузена, — приказали изнутри жилища. Так Авоськин все же попал в гости к щекотке. Крыса жила в доме своего босса, дрессировщика и изобретателя Васи Агасси, мужчины средних лет, который понимал язык зверей. Хомяк застал щекотку у ее хозяина За сбором вещей для очередного представления На столе вокруг рамки с портретом представительной дамы С белым отложным воротничком Валялись кусачки, фонарики, шапочками с прорезями для глаз И номер машины 04EN30L «Отчин l очень — прочиталось Авоськину на этой табличке «Да чего все у них необычно, заманчиво? — думал хомяк, оглядывая разбросанные по столу вещи. — И беспорядок художественный, прямо как у меня в аквариуме. — Щекотка, когда пойдем на скок, фонариком трижды дашь мне маяк, — сказал Вась. — Смотри, я из-за тебя на деле погореть не хочу. — Я свои обязанности знаю, босс, — важно заверила крыса. Но Авоськин ничего не понял. — О чем это вы говорите? — — покрутил он головой. «О сегодняшнем представлении», — высокомерно объяснила щекотка. «У нас, артистов, свой язык». Крыса не слишком радовалась незваному гостю, но Васю хомяк заинтересовал. «Давайте чайком побалуемся», — предложил он. На протянутой над подоконником веревочке сохли одноразовые чайные пакетики прихваченные обычными бельевыми прищепками. Агассий снял один из них и положил в заварной чайник. Вскоре все трое сидели за столом. Вернее, Авоськин и Щекотка устроились на столе прямо перед Васей. Он расчистил для грузунов место, небрежно сдвинув в сторону вещи. «Ах, Амброзия, Азия! Щекотка закатила глаза, откусывая кусочек золотистого сырника. Обожаю сырники. Интересная у вас, артистов, жизнь? Слова знаете, всякие необычные, — сказал Авоськин, отхлебывая чай. Чашка была из знакомого ему сервизика. За границу ездите, в тумбурасе бываете. Никогда за границей не был, — удивился Вася. Какой еще тумбурас? Он посмотрел на щекотку. «Авоськин, я не про настоящий тумбурас говорила», раздраженно заметила крыса. «А про символический. Неужели не понимаешь? Аллегорию. Ты моя умница!» — погладил ее Вася. а Авоськин заметил у него на руке татуировку в виде жука и буквы на пальцах «ЖУК». Вася Агасси В свою очередь с интересом оглядывал хомяка. «Вместительные защёчные мешки у твоего кузена, щекотка. Исключительные важности мешки. А Авоськин был польщен. Что за приятная компания. У себя дома он такие комплименты редко слышал. «Хомяк, ты в камнях разбираешься?» спросил Вася. «Немножко. У нас в кабинете биологии в шкафу «Целая коллекция была. Да нет, в других камнях. В сверкальцах. Я думаю, в твоей мешке немало этого добра поместится», — продолжала Агасси. По всему было видно, что у него в голове зародился гениальный план, частью которого стал Авоськин. Крыса ревниво потянула хозяина лапками за рукав. «Босс, хомяк нам ни к чему» но Вася бесцеремонно отодвинул ее локтем. — Короче, кузен, я разглядел твой талант и предлагаю тебе артистическую карьеру, — объявил дрессировщик. — Только для начала надо подрессиро... потренироваться. — Я всегда готов. Хомяк чуть не задохнулся от радости. — Начнем со следующего раза, — кивнул Агасси. После чаепития счастливый Авоськин побежал домой. Он станет самым знаменитым хомяком в мире. Интересно, каким номерам обучит его дрессировщик? Жонглированию, прыжкам? Авоськин остановился и зажмурился, чтобы получше представить свое первое выступление. Вот над ареной гаснет свет, становится тихо, Потом в темноте раздается дробь парафана, и важный бас объявляет. А сейчас перед вами выступит знаменитый иллюзионист, укротитель крыс и хомяков Василий Агасси со своими питомцами. Гремит музыка, прожектора включаются один за другим, чтобы высветить на арене круг, где уже стоит великий дрессировщик. На одном его плече сидит щекотка, на другом — Авоськин в расшитом блёсками плаще. Зрители аплодируют и вытягивают шеи, чтобы получше рассмотреть артистов. «Ап!» — Бася даёт команду, и щекотка запрыгивает ему на голову. Она и хомяк замечательно шонглируют шариками. Ни один не падает на пол. «Оп!» Вася хватает хомяка и вместе с шариками подбрасывает его в воздух. А воскин сделав сальто, приземляется точно на спину крысе. И тут начинается настоящее искусство. Вокруг Васиной головы рассыпается сияние. Прямо как от Надиного волшебного зеркала. Это хомяк жонглирует свергальцами, которые были спрятаны в его защёчных мешках. Зрители... Разражаются аплодисментами. Браво! Браво! Авоськину захотелось прямо сейчас, в тоннеле, проверить свои способности. Он подобрал с пола выпавшие из кирпичной кладки обломок, нашел неподалеку пробку и принялся жонглировать ими. Но ничего у него не получилось. Даже с двумя предметами. Они сразу же оказались на земле. «Не беда. Главное, Вася считает хомяка талантом». И тут Авоськин сообразил, что забыл уточнить время первой тренировки. Он побежал обратно, приоткрыл знакомую резную дверцу и уже собрался задать свой вопрос, как услышал голос Агаси. «Хомяк станет моим помощником», — говорил Вася ассистентке. «Будет собирать в свои мешки магазинные камушки и приносить мне». Чем дальше Авоськин слушал, тем шире раскрывал рот. Оказалось, Вася грабил ювелирные магазины, а щекотка ему помогала, пробираясь туда первой и перегрызая провода сигнализации. Значит, все вещи в этом доме ворованные. Даже крошечный мебельный гарнитур и чайный сервиз Щекотка тоже похитила у какой-нибудь маленькой девочки, которой все это подарили вместе с куклой Барби. И он, Авоськин, помогал тащить краденое. «Босс, разве мои услуги плохи?» — недовольно прошипела крыс. «Не забывай, сейчас год крысы. Я одна тебе удачу приношу». «Мне моя татуировка удачу приносит», — растопырил пальцы Агасси. «Жук! Желаю удачных краж!» «Подумай, босс!» — не унималась крыса. «Такой прирожденной добытчице, как я, больше не найдешь. День, в который я ничего не сперла, для меня считается пропавшим. Я ведь камешки по запаху определяю. Сколько магазинов тебе помогла обчистить, богачом тебя сделала». «Ты себя не забывала», — напомнил Вася. Тут щекотка рассверепела. Как же мне о себе не позаботиться? Ты меня в черном теле держишь, эксплуатируешь бедную крысу. Я на тебя в общество охраны животных пожалуюсь. Ты за варку чайную для меня жалеешь, на весь дом одна единственная лампочка, которую ты вкручиваешь в разных комнатах. На парикмахерской экономишь. Лысину твою мне приходится брить, жмот. Да ты чего разошлась-то? Вася... Прикрывал лицо руками, потому что сначала в него полетела запущенная крысы маленькая кофейная чашка, а следом за нею — записная книжка, деревянная тарелка с мелочью, обувная щетка и другие предметы, на которых могла дотянуться щекотка. Она продолжала злобно свистеть и кричать. Старые почтовые конверты выворачиваешь наизнанку, чтобы использовать заново. Запасы продовольствия гниют. «Моль пожирает твои костюмы ненадеванные, а у меня всего-то одна феска!» «Какой ужас!» — сказал себе Воськин. Скупость Васи заставила его призадуматься. А ведь этот Агасси — талантливый человек, он понимает язык зверей, ему бы в цирке выступать, публику развлекать. На плохие дела он свои таланты направил, а все из-за жадности». — огорченно размышлял хомяк. Крыса искала, чем бы еще запустить в хозяина. Легкие снаряды на столе закончились, и тогда она схватила фотографию в рамке. «Не трогай мою маму!» — завопил Вася. Но щекотка ядовито оскалилась и изо всех сил ударила портретом по его лысине. Картонка и снимок полетели в стороны, отреснувшая рамка — повисла на ухе у дрессировщика. И сразу стало тихо-тихо. Такая тишина обычно наступает перед грозой. Агассий не спеша снял с себя рамку, бережно подобрал с пола фотографию. Одна только мама и любила меня по-настоящему. Задумчиво сказал он, разглаживая снимок. «Кто бы на меня не жаловался ей или учительнице Ангелине Ивановне, «Мама всегда вставала на защиту. Не смейте клеветать. На моего Васеньку сами вы хулиганы». Щекотка затаила дух. Она не знала, чего теперь ожидать от хозяина. А он становился все мрачнее. «Как ты посмела разбить портрета ты, святой женщины?» Сверкнув глазами, Агасси с грохотом отбросил стул и черной тучей навис над крысой. Сразу смекнув, что ее жизнь находится в опасности, щекотка спрыгнула на пол. Тогда разъяренный Агасси схватил швабру с длинной ручкой и кинулся ловить ею свою ассистентку. Во время погони он спотыкался о разные вещи, сбивал их шваброй, вся комната вскоре была перевернута вверх дном. Васе удалось поймать щекотку, только наступив ей на длинный хвост. «Ты что о себе возомнила?» «Грызун!» — зло засмеялся он, держа крысу перед лицом и раскачивая ее за хвост. «Грызун! тфу до да чего слово противное!» Подвешенная вниз головой щекотка подергалась так и эдак, но освободиться не смогла. «Босс!» — жалобно пропищала она. А Восьхин и не догадывался, что у нее может быть такой тонкий голосок. «Пощади меня! Я тебе секрет открою!» «Важный!» И, чтобы задобрить хозяина, щекотка рассказала ему о Надином зеркальце, из которого льется золотой дождь. «Золото?» «Золотишко я люблю!» Вася отпустил крысу и в возбуждении зашагал по комнате. «Золотой дождик, значит!» Поджав передние лапы, вытянув нос, щекотка семенела за ним на цыпочках. «Выши пробы!» — подтвердила она. — Золотым ливнем обернется. — Чушь все это! — Жолик резко остановился, и щекотка трусливо присела перед ним на хвост. — Почему тогда эти Лисановы бедны? Ну, им лучики всякие там важнее. Доброта. Ерунда, в общем. — Действительно ерунда. А мне богатство нужно, — заметил Вася, потирая руки. — Ну, так и я про то же, иначе не стало бы тебе такие важные секреты рассказывать, — заверила его Щекотка. Но хозяину ее тон не нравился, он склонился над крысой и неожиданно скомандовал. — А ну-ка, грызун, алле Щекотка послушно исполнила давно заученные трюки, подпрыгнула, перевернулась через голову, повертелась на задних лапках и преданно замерла в ожидании новых приказов. В общем, завтра к утру принесешь мне это зеркальце, велел ей Агасси. Будет исполнено, босс. Только теперь Авоськин понял, какую беду он навлек на Лисановых. Потрясенный. Хомяк собрался тихонько выскользнуть из жилища воров. Но резная дверца предательски скрипнула, И щекотка заметила его. «Босс, кое-кто тут свои уши греет». А Воськин и пикнуть не успел, как был схвачен. «Этот мешочник все от начала до конца подслушал», — предупредила хозяина. «Отпустите меня, я совсем ничего не слышал. Ни про магазин, ни про зеркальце», — заплакал хомяк. «Права не имеете. Вот мои друзья придут и покажут вам». Но Вася Агасси уже принял решение. «Посидишь пока здесь», — сказал он и сунул хомяка в пустую трехлитровую банку. Глава девятая Дракон-хомипоп-ужасный идет на бой. Наплакавшись, хомяк заснул. Ему снова приснились знакомая речка и бережок, только теперь он разглядывал их то через изумрудные листья, то взлетая под самое небо с высоты. Он раскачивался на березовых качелях, сидя на коленях у прекрасной мамы Веры. С реки доносились громкие жалобные голоса. Присмотревшись, Авоськин увидел женщин в разноцветных длинных нарядах. Незнакомки сидели на старом мостике или медленно ходили по берегу, а одна вошла в воду и принялась плескаться — бить по воде руками, приглашая подруг присоединиться к ней. Но те грустно глядели на нее, им было не до купания. «Кто они?» — поинтересовался Авоськин у мамы Веры. «Это птицы наши речные», — сказала она. То, что купается, зовут Крачкой. На берегу — Камышовка, рядом с ней — А и ласточка. А самую маленькую, видишь? Она в венке из кувшинок на мостике сидит. Ноги в воду опустила. Ее имя Чирок. «О чем они так грустят?» — сочувственно спросил хомяк. Мама Вера только покачала головой и молча вытерла слезы. Белый рукав ее платья был... По краю расшит красными елочками и цветами. Качели снова взлетели вверх, и Авоськину показалось, что вода в речке понеслась мутным потоком, где дохлая рыба была перемешана с мусором. Женщины в ужасе замахали руками, словно крыльями, и жалостно протянули их к умирающей реке. «Ой, как страшно!» — закричал хомяк, цепляясь за подол мамы Веры. — Что-то плохое случилось со смородинкой. Пока еще не случилось. Это предчувствие Авоськин, что скоро все в ней погибнет. И самый главный сом погибнет. И сом, и товарищи его, которых он встречает на дне реки, караси, лещи, карпы кино стало жаль водных обитателей. Даже вредного камышового жучка-мужечка он пожалел. — Ну так сделайте что-нибудь, — потребовал он от мамы Веры. — Вы, люди, многое можете. Я не помню, что надо делать. Она виновато вздохнула, срывая увядший цветок со своего венка Качели остановились. «Может, ты мне подскажешь?» «Ну, я не знаю. Для начала, мама Вера, раскройте глаза, очнитесь, наконец», — посоветовал хомяк и тут же проснулся сам. «Улька! Отелла! Опять мне приснился этот сон!» Авоськин с просонья хотел поделиться новым странным видением со своими приятелями, но горестно застонал. Увидев прозрачные стенки трехлитровой банки, в которой сидел, а сквозь них, Васю Агасси. Жулик наводил порядок в разгромленном жилище. Он сел за стол, чтобы починить разбитую фоторамку, и приказал крысе принести клей. Потом он долго мучился, пытаясь открыть тюбик. Когда ему удалось кусачками сорвать колпачок, клей брызнул на его свитер, ладони и пол. Вася схватил со стола салфетку, чтобы почиститься, но та моментально приклеилась к свитеру вместе с Васиными пальцами. Агасси с усилием отодрал руку от свитера. На его ладони оказался мохнатый бутерброд — Салфетка с прилипшими к ней шерстинками Пальцы он разъединить не смог Они намертво склеились Ах ты ж! Вася вскочил и немедленно приклеился к стулу другой рукой Ну что за напасть! Теперь и мебель прилипает Едва он избавился от стула Как обнаружил, что его тапок прирос к полу Чертыхаясь и спотыкаясь Размахивая мохнатой ладонью, жулик бросился в ванную за ацетоном. «Что за клей ты притащила?» — раздался оттуда его крик. «Он вместе с кожей сходит!» «Босс, ты сам недавно украл его из супермаркета!» — откликнулась щекотка. «Точно-точно помню!» — нервно хохотнул Вася. «Я еще пошутил, что им можно гири к стене приклеить!» или слона к потолку. Ближе к ночи щекотка постучала по банке, где сидел хомяк, и расплющила свой нос о стекло. Сейчас она была без фески на голове, зато на шее болталась черная шапочка с прорезями для глаз. Чао, лузер! Молись своему хомячему богу, Чтоб мы поскорее вернулись Грабители направились В золотую лихорадку Только Разными маршрутами Крыса побежала по тоннелю А Вася Агасси Поехал на машине С фальшивым номером Отчин Зол Обычно Васин план Срабатывал без осечки И утром полицейские Ломали головы Над опустошенными витринами Как-то Ворам удалось перерезать сигнализацию и войти в магазин. Даже опытные сыщики не догадывались, что один из грабителей — трассированная крыса. А Воськин свернулся калачиком в своей стеклянной тюрьме. Он чувствовал себя таким маленьким, таким беззащитным. Не ожидал хомяк, что судьба снова забросит его крылья в трехлитровую банку, хотя не судьба тут виновата. Послушался бы он ульку и отелло, не оказался бы в этой ловушке. Дома уже переполох, наверное, все переживают из-за меня, и люди, и животные, подумал он со стыдом и одновременно с неожиданной гордостью. Но потом его мысли приняли совсем другой оборот. Почему Щекотка сказала про хомячего Бога? Не может быть, чтобы у каждого был свой отдельный Бог. Справедливость на всех одна, все любимы, но у каждого свое предназначение. Даже такие плохие, как Щекотка и Вася Агасси, могут исправиться, им целая жизнь для этого дана. А мне тоже нельзя все время оправдываться тем, что я маленький. А Воськин принялся фантазировать, как остановит грабителей, оказавшись на свободе. Сила у него не такая уж большая, хомячья. Но если к ней приложить хомячью сообразительность и внезапность, вполне можно добиться успеха. «Ты жив?» Вдруг раздалось сверху знакомое шипение. В банку заглянула ужиха. «Как ты меня нашла, Улька!» Радостно завопил хомяк. «По карте!» «Ты там намудрил?» Мы с Отелло еле разобрались. «Держись!» Она опустила в банку свой хвост. Авоськин выбрался наружу и сразу схватил тюбик Васиного клея. «Улька, нам надо предотвратить преступление!» И хомяк рассказал Ужихе, про ограбление ювелирного магазина. «Что ж, хорошо», — сказала Улька, немного подумав, «если у этого Васи план, у нас будет контрплан. Вперед, Авоськин!» Щекотка как раз собиралась перегрызть провода сигнализации в золотой лихорадке, когда ее насторожил шорох в углу. Кто там? Крысса спрыгнула на пол и моментально приклеилась к нему. Чем больше она дергалась, тем сильнее прилипали ее лапы. Тут щекотка заметила валявшийся неподалеку тюбик клея, а затем и авоськи, на которой нажимал кнопку вызова полиции. Ты не так глуп! С ненавистью процедила она. «Умнею потихоньку». Хомяк трижды помигал фонариком в окно. Ничего не подозревавший Вася Агасси в своей машине давно дожидался сигнала. «Молодец, щекотка, быстро сработала, пробормотал он, напяливая черную шапку с прорезями для глаз. Жулик прихватил свои воровские инструменты, направился к ювелирному магазину, И начал вскрывать дверь. Тут как раз и полицейские подъехали. Подробности их встречи с Васей наверняка были интересными. Но хомяк и ужиха не стали смотреть. Они в это время уже двигались по тоннелю обратно. «Улька», — пожаловался Авоськин в середине пути, — «что-то мне...» Спать хочется. Снег идет, я чувствую, а трубы совсем холодные. Бойлерная отключилась, наверное, авария, объяснила Ужиха, сама еле ворочая языком. так мы с тобой в зимнюю спячку тут впадем. Они двигались все медленнее. В спячку никак нельзя, промямлил хомяк, укладываясь на землю. — Воськин, вставай! — слабо позвала Улька. — Воськин! Ее шепот показался убаюкивающим, как шелест листвы, и хомяк закрыл глаза. Он снова качался на березовых качелях, взлетая над изумрудным лесом и смородинкой. Дремать было сладко, если бы не шлепки и тычки, которые вдруг посыпались на него. «Не мешайте спать, что вы делаете?» — возмутился он. «Что я делаю? Разбудить тебя пытаюсь», — сказала Улька. «Трубы потеплели, дальше ползти надо». «О, счастливого!» — пробормотал Авоськин, дернул лапкой и снова засопел. «Поднимайся!» Настойчивая Ужиха толкала хомяка, пока он не встал. Они двинулись дальше. — Я устал, Улька! — снова пожаловалась Авоським. — Думаешь, мне легко в моем возрасте по этим катакомбам ползать? — прошипела Ужиха. — Постарайся. Вон красный утёнок, Значит, немного осталось. Они миновали утенка, а за следующим поворотом показалась знакомая щель, через которую виднелся краешек дивана Лисановых. Так приятно было возвращаться домой. Увидев Улько и Авоськина живыми и невредимыми, Отелло заметался на своей жердочке. Не волновался, страшно волновался, и Лисановы переживали. Чтобы поймать беглого хомяка, бабушка и мама Вера расставили по всему дому ведра-ловушки с приманкой, прикрытые полотенцами. Они уже всерьез рассуждали, что если эта хитрость не сработает, придется вскрывать полы. «Ох, боюсь, Авоськин выйдет на свет, да только не в нашем доме», — пророчествовала бабушка. В комнате бормотал телевизор. Расстроенные хозяева забыли его выключить. Голос из него рассказывал, как ученые-палеонтологи обнаружили окаменевшие останки гигантской ископаемой крысы. Весом она была стонно, а зубы имела, как у саблезубого тигра. Хомяк и его друзья посмотрели на экран, потом друг на друга и, не откладывая дело, забаррикадировали книжками и старым тапком щель за диваном, в которую прежде пролезала крылья щекотка вот тебе и один отряд мы с щекоткой грызуны мы грызуны ворчливо припомнила войкино отэлла грызун плохое слово виновато вздохнул хомяк оно даже ни с чем хорошим не рифмуется смотря какой грызун не согласилась кулька как это ни с чем хорошим не рифмуется «Быть такого не может!» Отелло сосредоточенно покачался из стороны в сторону. «Сейчас-сейчас! Грызун! Болтун! Хохотун! Топотун!» «Авоськин! Ты наш самый любимый хохотун и топотун!» «Сказала Улька! И лучший друг! Это не в рифму, зато чистая правда!» «Спасибо вам, друзья! За всё! растроганно ответила Авоськин. Как удачно все сложилось. Была одна хомячья сила, потом к ней прибавились ужинная и попугайная. И получился дракон хомипоп ужасный. И мы победили. Докончил за него Отелло. «Теперь все будет хорошо». Глава 10. Осколки волшебства Но события снова пошли не так, как думалось. Под утро в комнате раздался тихий скрип. Авоськин поднял голову. На кольце спортивного комплекса раскачивалась щекотка. В лапах она держала Надина зеркальца Крыса проникла в комнату Сдвинув баррикаду Сооруженную обитателями живого уголка «Золотой дождик теперь мой» Злорадно сказала щекотка «Это мы еще посмотрим Улька! Отелла!» Поднял тревогу хомяк «Лузеры! Вам меня не поймать» Крыса ловко спустилась по канату Запрыгнула в тёмин заводной автомобильчик и понеслась в сторону дивана. Но армия живого уголка дружно выступила против врага. Каждый использовал преимущества, данные ему природы. Поэтому казалось, что это не попугай, ужиха и хомяк, а настоящий дракон, хомя-поп ужасный, погнался за воровкой. Крыса была загнана в угол. Улька набросилась на нее. Прогласила бы я тебя прямо сейчас!» Уже хошироко разинула пасть. И не нетрудно было поверить, туда много чего может поместиться. «Да противно мне!» «Отдай зеркало!» — приказал крысь и авоськин. Щекотка презрительно свистнула. «Оно таким простофилем, как ты и твои Лисановы, не нужно!» «Вы им пользоваться не умеете а я олочусь она всмотрела в зеркальце но не увидела в нем ничего кроме своей кислой физиономии я же говорил золотой дождик он для добрых внушал я воскин отдай а я есть самое доброе и обаятельноная пошевелив фусами Крыса приторно улыбнулась своему отражению. но «Ну, и где золото?» — возмутилась она, оглядываясь по сторонам. «Нету». «Это же обман! Подделка!» «Щекотка, это ты! Обман и подделка!» Хомяк протянул лапы к волшебному зеркальцу. «Неблагодарный! Эх, зря я тебя из мышеловки освободила!» Разъяренная крыса цапнула когтями Авоськина за бок и неожиданно подбросила зеркальце вверх. Оно перевернулось в воздухе, упало на пол и... дзынь... разбилось. Потускневшие стеклышки веером разлеглись вокруг треснувшей оправы ракушки. «Выбирайся отсюда!» спикировал на крысу Отеллу. «А не то... Я такое сделаю! Такое! В общем, я страшен в гневе! Очень-то мне надо с вами оставаться! Да лапы мои здесь больше не будет! Но я вам всем еще припомню!» Поспешно покидая поле боя, крыса в последний раз оскалилась на обитателей живого уголка. «Особенно тебе припомню, хомяк!» — прошипела она. «Пусть у тебя в жизни все будет плохо!» Чтоб мешки твои прохудились И шкура облысела Чтоб тебя лишай стригущий Замучил и доконала бы Оспа мышообразных Крыса нырнула в щель За диваном Пусть так, мне теперь все равно Прошептал хомяк В ответ на ее изощренные Проклятия Авоськин, ты ранен? Спросила Улька Обеспокоенный, глядя на его расцарапанный бок, но он не чувствовал боль. «Моя вина!» Хомяк застыл над осколками того, что еще недавно было волшебством. «Прости, мы не знали, что зеркальце особенное», сказала Телла. Друзья успокаивали Авоськина, как умели, но он был безутешен. Даже загадочная оспа мышеобразных, которая его пугала крыса, почему-то не казалось ему страшной. А представил вдруг свои похороны, как его положат в украшенную цветами коробку, как все примутся оплакивать его преждевременную кончину и как щекотка станет радоваться из своего укрытия. «Нет, не бывать этому! Но я очень подвел Лисановых», — подумал Авоськин, Наверное, я не заслуживаю таких хороших хозяев. И он решил наказать себя. Забился в щель за диваном и не выходил оттуда. Теперь ему оставалось только сноющим сердцем слушать, как Надя рыдает над разбитым зеркальцем. Девочка весь день плакала на чердаке, где прежде находились ее мир и спокойствие. Бабушка... Утешала внучку. «Зеркало-то самое обычное было. Я все придумала про волшебство, чтобы ты лучше поняла. Тот добрый свет внутри тебя останется. Вот увидишь, Надюш. Он у каждого человека есть. Просто не надо его забывать». Но Надя ей не верила. Вечером пришла с работы усталая мама Вера. «Ох», — с укором сказала она бабушке, Теперь я поняла, о чем вы постоянно секретничали. Зачем было ребенку голову забивать всякими сказками? Любовь Леонидовна, всегда такая боевая и острая на язык, виновато пожала плечами и отвернулась к окну. «Что творится?» — вздохнула она. «Темка болеет, хомяк пропал, теперь еще и зеркальце распилось. Беда не приходит одна». Она и подумать не могла, что на этом и беды не закончились. Из телевизора понеслись городские новости. Во время попытки ограбления ювелирного магазина был пойман вор-рецидивист Василий Собачкин по кличке Агасси. Крупным планом показали взломанную дверь золотой лихорадки, машину с номером «Отчин», «Зол» и «Петер» угрюмого Васю в наручниках. Затем сообщили, что какой-то тайный благотворитель недавно перевел 500 тысяч рублей в фонд спасения речки Смородинки. «Кто бы это мог быть?» — гадали журналисты, добавляя, что Смородинка снова находится в опасности. Дело в том, что очередной суд принял решение по поводу строительства 17-этажек на берегу реки в пользу бизнесмена Кочерыгина. Дом Лисановых опять оказался приговорен к сносу. Тут же показали активистов-экологов во главе с растрепанной и раскрасневшейся Ангелиной Ивановной, которая что-то доказывала окружающим ее корреспондентам, а после неё, идущего по коридору Александра Сергеевича Кочерыгина. Бизнесмен от интервью отказывался, закрывая лицо папкой, Но телевизионной камере удалось улучить момент, когда папка сместилась в сторону. «Фурик! Там Фурик!» — крикнул Тёма простуженным голосом, протягивая палец к экрану. Лисановы и того были потрясены новостью, но совсем потеряли дар речи, когда увидели лицо Кочерыгина. Надя громко то ли всхлипнула, то ли икнула. Мама Вера, не веря глазам, подошла к экрану, а бабушка села, схватившись за сердце. Ненавистный Кочерыгин и милый Шурик оказались одним и тем же человеком. «Чудовище!» — выдохнула бабушка. «Пусть только появится теперь. Я ему устрою». «Крандиозный скандал!» Насчет скандала она, конечно, сильно преувеличила. Лисановы вообще не умели скандалить, но большой разговор с Шуриком состоялся в тот же день. Едва он снова явился к ним, мама Вера кивнула на больного Тему. «Как жестоко ты все спланировал с нашим выселением! Даже его не пожалел!» «Ничего не планировалось!» — начал оправдываться Шурик Кочерыгин. — Просто один обман потянул за собой другой. В роли нищего под забором он оказался случайно, потому что играл в глупую игру, соревновался от скуки с другим миллионером, кто больше насобирает милостыни. Откуда он мог знать, что в тот день ему встретится вера? А позже, когда он уже подружился с Лисановыми, побоялся признаться им, ведь они ненавидели бизнесмена Кочерыгина. «Но теперь все открылось. Что же ты не отменишь свои бульдозеры?» спросила мама Вера. «Неужели нельзя построить эти башни в другом месте? Земли вокруг города полно. А здесь эти высотки все изуродуют. Даже церковь за ними станет не видно Смотри». Она отодвинула занавеску и показала на речку. Где люди будут летом купаться, загорать? Хотя тебе это безразлично, ты в нашем городе все равно жить не собираешься. Сквозь белые узоры на оконном стекле можно было увидеть замерзшую смородинку. На берегу катались на лыжах и санках дети. Кочарыгин отвел взгляд от зимней картины за окном. «Верочка». — Как ты не понимаешь. Слишком много уже задействовано больших людей и крупных денег. Но я как раз сегодня собирался все объяснить тебе. То есть предложить. Он вынул из кармана красную бархатную коробочку, раскрыл ее, и наблюдавшему из-за дивана Авоськину показалось, что оттуда выпрыгнула радуга. — Ах! Выдохнули потрясенные женщины. «Какая красота!» Сохраняя торжественность момента, Шурик протянул маме Вере кольцо с большим бриллиантом. «Да чего же яркие лучики испускал этот бриллиант?» «Будто внутри него горел огонь!» «Таких камней хомяк не видывал даже в золотой лихорадке!» «Я...» Хочу, чтобы ты стал моей женой, негромко, но очень значительно сказал Кочерыгин. Уже дом для нас приобрел, с садом, бассейном, пятью спальнями. Места хватит и бабушке, и детям, все будут довольны. И на тот остров в океане, о котором я рассказывал, будем летать каждую весну, ручьями и цветами любоваться. Речь его прервал истошный крик попугая. «Зоечка, полный готовчик!» Но Кучарыгину, в общем-то, больше нечего было добавить к своим словам. Теперь очередь была за мамой Верой. Наступила долгая тишина. А Воськин из своего укрытия не видел маму Веру. А между тем ему было очень важно посмотреть на ее лицо. «Какое оно сейчас!» сердитая, растерянная, а может она беззвучно плачет или обрадовалась, совсем позабыв, что он прячется, хомяк привстал на задние лапки. Вера снова начал Кочерыгин. Мама Вера настороженно подняла палец. Я только что слышала Это был Авоськин. «Где он?» — завизжали дети. «Нет, ну что за странные люди?» — рассердился Кочерыгин. «Какой-то бесполезный хомяк их беспокоит в самый важный момент жизни». «Не такой уж он и бесполезный», — возмутилась бабушка. «С его помощью можно судить о людях. У кого доброе сердце, а у кого покрыто черствой коркой». «Хорошо, ваше мнение, Любовь Леонидовна, я понял. Теперь пусть скажет «Ваша дочь», — потребовал кочерыгин. Мама Вера долго собиралась с мыслями и чувствами, чтобы принять решение не только за себя, но и за всю семью. Все ждали. Кочарыгин нервно барабанил пальцами по столу. «Шурик...» Тихо сказала она наконец. Особняк, в который ты меня зовёшь, он, получается, на лжи построен. А на обмане мне и дворец не нужен. Ты разрушишь нашу жизнь, погубишь речку. А что потом? На чужом острове предлагаешь спрятаться от совести? Кочарыгин удивленно смотрел ей в глаза. Неужели есть на свете люди, которые отказываются от подобных предложений? И когда он убедился, что мама Вера не шутит, закричал. «Не надоело жить в развалюшке! Вас все равно снесут через неделю! Хотя бы о детях подумайте!» Мама Вера поколебалась, рассматривая свои раньше времени постаревшие руки, но подтвердила – Дрожащим голосом. «Я отказываюсь от вашего предложения». «Это в тебе гордыня говорит. Я же им будущее обеспечу». Уязвленный миллионер кивнул на Тему с Надей и подаренный компьютер. «Я в их будущее и так верю». Мама Вера отодвинула коробочку с бриллиантовым кольцом, стоявшую на столе. «И... Компьютер свой. заберись пожалуйста. Когда Кочарыгин ушел, она закрыла лицо руками. Вы никогда не простите меня за это решение. Не говори глупостей. Я бы точно так же сделала, сказала бабушка. И детей своих ты недооцениваешь. Они тебя поймут. Это не гордыня. Просто ты... Душу свою и своих детей оберегаешь. Нет, ну каков нахал? Бабушка все не могла забыть, что ее дом назвали развалюшкой. Он вполне мог простоять еще несколько десятков лет. Наверное, Кочарюгин так успокаивал свою совесть. Ведь развалюху сносить не жалко. Глава 11 Золотой дождик вернулся. «Я знаю, что это ты топаешь, Авоськин. Не валяй дурака!» Сонным голосом проговорила Улька. «Сколько можно себя наказывать?» Хомяк ничего не ответил. Быстро схватив с пола ломтик яблока, он убежал за диван. Всю неделю перед объявленным сносом дома Авоськин прятался в тоннеле. Улька и отелла уговаривали его опомниться. Алисановы пытались выманить, оставляя вкусные кусочки на полу. Он подбирал еду глубокой ночью. Никому не хотелось показываться. Ему было стыдно. Больше, чем разодранный бок, у Авоськина болела совесть. Ведь это он принес несчастье в дом Лисановых. Не разбило бы щекотка волшебное зеркальце, всё у них было бы хорошо. И вот на улице маршала Жукова наступило то самое серое утро, не на предыдущее. Оно было наполнено возбужденными голосами людей, урчанием машин, иномарок разного начальства, полицейских фордов, тяжелой техники. Скарб и мебель Лисановых быстро побросали в фургон, который должен был отвезти их по новому адресу. А самая тяжелая машина, бульдозер с разрушительной чушкой, встала у дома, готовясь, как на войне, начать штурм неприятельской крепости. Уже совсем скоро еще теплое семейное гнездо превратится в груду обломков и хлама. Ждать чудес было неоткуда. Даже активисты-экологи с протестным плакатом грустно притихли. «Это нарушение прав животных! Второй переезд за полгода!» — раздался глухой голос попугая из завернутой в махровое полотенце коробки. Отелло с ужасом ждал, что его вынесут на мороз. — А кто накаркал? — Два переезда, два переезда равны пожару, — отозвалась Улька из другой теплой коробки. — Ох, переживаю я, хотелось бы мне знать, что наш хомяк задумал. А Воськин в своем укрытии подобрался поближе к свету. Теперь он мог наблюдать за происходящим в опустевшей комнате. Лисановы не плакали, они держались из последних сил, завершая сборы. Один Тёма пребывал в счастливом неведении. «Когда я был маленьким, то я говорил Фаф вместо «фарф», важно повторял мальчик, пока сестра обматывала его шарфом. Перед этим Надя снова пыталась разными вкусностями выманить хомяка из щели, но Авоськин не показывался. «Скоро мы все отдохнем и услышим ангелов, и увидим небо в алмазах», — вдруг тихо сказала бабушка. Все обеспокойно посмотрели на нее, не лишилась ли рассудка. Ведь для пожилого человека потери родного дома — страшное потрясение, от которого он может и не оправиться. Старушка сидела на стуле, закутанная в платки и шубу, а мама Вера стояла перед ней с пластмассовым стаканчиком и пузырьком отсчитывая сердечные капли. У входной двери демонстративно громко постучали. «Они не посмеют», — сердито произнесла Любовь Леонидовна. В дом вместе с облаком пара вошли краснолицый мужчина в толстом ватнике и полицейский. «Ну, что будем делать, хозяюшки?» – настойчиво спросили они. «Пока хомяка не выловят, я отсюда не уйду», – твердо пообещала бабушка. «Разве не видите, дети и так травмированы?» «Он все утро где-то здесь шуршит. Пожалуйста, он погибнет!» – взмолилась Надя. «Тогда вставайте быстрее своего хомяка», — сердился полицейский. «Если вы не выключите эти ужасные моторы, мы его не услышим», — сказала Любовь Леонидовна. «Хорошо, даю пять минут тишины», — согласился брикатир. «Раз такой карамболь случился». «Как много я значу», — подумала Авоськин. «Из-за меня столько людей и машин не начинают работу». Вскоре в доме стало так тихо, что можно было услышать тиканье будильника в бабушкиной сумке. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» всё время истекло», — сказал бригадир через десять минут. Однако голос его, хотя был сердитым, принадлежал все же доброму человеку. Вскоре рядом с Авоськиным раздались удары. Но не бульдозерной чушки, а молотка. Бригадир осторожно отбивал кирпичи, за которыми скрывался хомяк. «Ага, вот он, голубчик!» А Воськин увидел руку мужчины, потом бледное от волнения Наде на лицо. «Сейчас вытащим зверя. Готово!» Пушистый комок лег в ладони Нади. «Можно начинать. Сейчас они выйдут из дома». Закричал бригадир в дверь. Люди на улице зашумели. Бульдозерист завел мотор. Но сегодня не только у хомяков. У людей планы тоже не хотели исполняться. Что-то случилось у незваных гостей, потому что и бульдозер вдруг снова замолк, и толпа замолчала. «Что там опять за карамболь?» Удивленный бригадир Заторопился на улицу Лисановы бросились к окну Среди машин теперь стоял Блестящий черный джип Все головы были повернуты к нему Из джипа выбрался сам Александр Сергеевич Кочерыгин Больше известный Лисановым Как Шурик Он был в распахнутом черном пальто С шарфом Один конец которого свисал Намного ниже другого Лисановы никогда не видели Шурика Таким элегантным И растерянным одновременно По его усталому лицу было заметно, что он тоже провел бессонную ночь Кочарыгин поднял руку, приказывая бульдозеристу не включать мотор И заговорил, показывая на окрестности Он хотел чем-то всех убедить Слушая его, городские начальники недоуменно нахмурились А бульдозерист даже покрутил пальцем у виска Мол, с ума сошел наш бизнесмен Уличные зеваки, предвкушавшие зрелище со скандалом Разочарованно скривили рты А дружная группа защитников Смородинки Во главе с Ангелиной Ивановной Державший плакат «Кочерыгин, вам не стыдно?» сбилась еще теснее Что он там говорит? Бабушка распахнула окно, но опоздала Шурик уже закончил свою речь Кинув быстрый сердитый взгляд на дом Лисановых, он сел в машину и уехал, оставив толпу обсуждать новости. «Хозяева, снос отменяется!» — вернулся в дом бригадир. «Главный инвестор приезжал». «И что же он сказал?» — спросила мама. «Появились, мол, серьезные причины?» — сказал. «Башни будут построены, только не на этой улице. Лучше сейчас остановиться, чем потом жалеть». И мне, говорит, далеко не безразлично, как будет выглядеть водокрещенск. Вот такой карамболь. Мужчина в сердцах ударил рукавицами по ноге. «Дом ваш цел остался почти что». Он посмотрел на зияющую в стене дыру. «Хомяку Авоськину привет. Если б не он...» «Улька» — позвал от из своей коробки. «Ты слышала? Я старая, но не глухая». — раздалось из другой коробки. — Конечно, — слышала. — Переезд отменяется. Хомяк — герой, задержал их. Теплая рука гладила Авоськина. Надин губы прикоснулись к его спинке. — Хомячина, милый, похудел ты как! — шептала девочка в рыжую шерстку. Ладони ее пахли... Так по-родному, что Авоськин зажмурился от счастья. Надя посадила хомяка в аквариум. «Мам, а вдруг дядя Шурик нас и в самом деле любит? Время покажет», — вздохнула мама Вера. «В любви, как и в дружбе, Надюша, люди должны быть равны». Но слезы ее уже высохли, она улыбалась. Кто знает, может, однажды она простит Шурика. Ведь все на свете заслуживают второго шанса. За окном посветлело, пробивший тучи солнечный луч высветил падающие снежинки, людей, которые стояли группами и обсуждали необъяснимый поступок бизнесмена Кочерыгина. Сразу стали заметны одноклассники Нади с маленьким транспарантом: "Не сносите Надин дом". Были там и Вовка, Фин, и Мальвина Подризова, которая держала на поводке своего подросшего щенка. «Ура! Мой дом, мой сад! Спасены!» Накинув на себя бабушкин пуховой платок, Надя выскочила из дома, побежала к одноклассникам. Золотой дождик остался с нею. Бабушка была права. Он каждому дается при рождении. Просто многие забывают о нем. Окин поморгал, он не верил глазам, потому что неожиданно увидел всё сверху: еловый лес, лыжню с гирляндами лампочек, заснеженное городское кладбище, крест на луковичном куполе церкви, белую речку смородинку, спрятанную под льдом, мостик, на котором в его недавнем сне сидели птицы женщины. «Ура! Мы спасены!» — услышал хомяк бульканье и заставленные рыбаками лунки. «Все ясно, это я умер», — догадался он, паря в воздухе. «Ничего подобного, ты жив, и нет слов, как сильно мы тебя любим», — ответили ему непонятно откуда. «За что же вы любите меня? Ведь я такой маленький». «Я просто хомяк, а вы кто?» Проговорил Авосьхин, крутя головой по сторонам. «И где вы?» Он не получил ответа. Но сама тишина, воцарившаяся над Водокрещенском, была преисполнена молчаливой, безграничной любви. Городок словно накрыли сияющим прозрачным куполом. Всё вокруг замерло в ожидании чего-то, Необыкновенного И оно случилось С неба посыпал не снег А настоящий Золотой дождь Он падал на плечи Шапки Щекотал носы и губы И прохожие начинали по-доброму Улыбаться друг другу Мир Снова зазвенел Все хорошие люди Хомяки, попугаи, ужихи Кошки и собаки, большие самые и маленькие комышовки, стали так счастливы. Не над этой радостной картиной, рядом с Авочкиным, поплыла мелодия с бабушкиной пластинки. Паркичаи распускаются ровные. Partitsiya rassvetayet minam Synyat moi zolotistye poky Penitsa pisovaya slonka da da I vy my Я сомечтался над юными письмом, Поляkotlineri, на ларма паспорта. Для меня планы невисении карты. Мне снятся мне солнце и море и туи. О, миражу, так ясно и зримо. Помочь его бую вдали улетав корабль. я. Уже? разве того я не пою мартиชัย растаю коровы мартиชัย сотни тысяч пустор твои мне копы не